После того как они разобрались с гоблинами, Ророн и остальные так больше ни с кем не встретившись, нашли лестницу на третий этаж. Было странно, что они ни с кем не сталкиваются. Рорен начал задумываться, переживают ли по этому поводу Айна остальные, но ребята скорее радовались, что у них получилось избегать стычек с врагом. Так мы до пятого уровня без проблем доберемся. Айну довольно закивали его товарищи, и Роран думал, что вероятность того, что они станут авантюристами и смогут пережить год, Приблизительно такая же, как если бы он уже завтра научился пользоваться магией. Он не был экзаменующим, но понимал, что не обязан только наблюдать. Похоже, всё пройдёт быстро. С теми же чувствами пробормотала Лепис. Рорен же лишь кивнул, не более. Кстати, господин Роран, ты заметил? Того, что белокурой кудряшки нет? После этих слов на лице Лепис появилось недовольство. Должно быть, девушка думала, что он будет переспрашивать, о чем речь, Но когда все так очевидно, Рора не собирался тратить время на лишние вопросы. Сейчас они думали о группе Краса и Палмы. Согласно карте директора вниз ведет только одна лестница, при том, что препятствий у них на пути не было, они могли их нагнать. И теперь Рора натревожила то, что не было даже намека на их следы. Если они сильнее, то и продвигаются быстрее, чем мы. Никаких намеков, что мы их обогнали. Слабые гоблины забрали у них достаточно времени. Трудно было подумать, что они могли настигнуть Палмы и остальных. Так они уже могли до пятого уровня добраться? Хм? Лепис раскрыла карту так, чтобы ребята не увидели. Это зависит от того, насколько они сильны. Если как и наша группа, то где-то на четвертом уровне должны быть. В группе госпожи Палмы одни мечницы. силе они одни из лучших в школе. Фейм прервала рассуждение Лепис. Ребята шли впереди... И только она отстала, и теперь шла рядом с парочкой. Из-за ее приближения дурное настроение Лепи стало еще хуже, но скрыв лицо девушки рукой, Рорен решил задать пару вопросов подошедшей Фейм. Если это не будет касаться самого исследования лабиринта, то как наблюдатель он ничего зазорного не сделает. «Это кудрявая. пальма, так сильна?» «Ну да. И девчонки с ней в десятку сильнейших мечников входят. И разница между вами огромная?» вот как вы думаете?» Рассмеялась Фейм, а Роран не видел ничего смешного. Если слова девушки были правдой, то Палмы с подругами уже должны достичь пятого уровня. «Мы не аристократы, и таланта у нас нет. Вот и собрались вместе». «Погоди-ка, разве это школа авантюристов не для одаренных? Так ему говорила Лепис, потому он посмотрел на нее и девушка покачала головой, говоря, что не соврала. «В принципе, это верно». «Хотя тут и говорят про талант. Есть просто потрясающие люди, а есть и обычные». Тут Ророн был согласен. «Одно дело слова, но на деле между людьми есть разница. Есть люди с потрясающим талантом, а есть те, в ком просто что-то разглядели. Кто-то может усердно работать, но когда кто-то средне смотрит на того, кого называют ударенным, у него ведь и комплекс неполноценности появиться может». «Я понимаю, о чем ты говоришь». Хоть и говорится о том, что здесь воспитывают таланты, но на деле у некоторых его меньше а у кого-то вообще почти нет. Роран думал, почему они так поступают, когда Лепис ответила: Некоторым спокойнее, когда есть кто-то хуже них. Это эффективно и все же отвратительно. Тут не только плохое есть, нам дают знания и учат сражаться. Роран задумался, знает ли об этом крас, и пришел к выводу, что скорее всего нет. Если бы знал, то вряд ли бы позволил им взять такую жалкую команду. «Страна тоже деньги на поддержку выделяет?» «Тогда и школа должна неплохо зарабатывать». А «Они берут от посредственности до талантов и обучают человеческие ресурсы». «Если подумать, какие деньги школа получает от государства, то и директор, разместивший этот запрос, тоже с гнильцой». Так посчитал Роран, но его мысли опровергла Фейм. «И она зарабатывает. Только директор об этом не знает». «Почему?» «Он ведь здесь отвечает за все. Управлением школы занимаются другие люди. Директор здесь лишь благодаря крови своего предка». Рорен понял, что это было очевидно. Достаточно услышать имя. «Он просто торгует именем. Если быть точным, то даже директор наемный сотрудник». Дополнила Аляпис. «Возможно, директору никто ничего не объяснил. Если бы он знал, то скорее всего не стерпел бы». «Мы не знаем, что директор думает о нас». Но с самого начала многого не ожидали. Файн хотела закончить на этом разговор, но Рорен считал, что все это довольно опасно. Такие, как она, должны были провалить экзамен, после чего либо продолжить обучение, либо выбрать для себя другой путь. Но сейчас в лабиринте практически никого не было. Они уже были на третьем уровне, и Рорен думал, что дальше ситуация вряд ли изменится. Если ребята сдадут экзамен, то они смогут стать авантюристами но для них это может ничем хорошим не кончиться, как и для тех, кто их наймет. «Хочу спросить кое-что». Слышавшая все Лепис подняла руку. «Это относится и к господину Алло? В каком смысле? Я слышала, что он жрец верховного бога. В отличие от других богов, ему может служить не каждый. Высший бог – самый величайший и сильнейший из всех. Его признают богом над богами, и к служившим ему жрецам предъявляли определенные требования по происхождению и способностям. Эляпис не могла понять, как слуга бога мог быть в команде неудачников. «Ал, особый случай. Его зовут Алфорд Вероника. Он второй сын в семье аристократов». Рорен считал, что авантюристы и жреца Верховного Бога должны быть какие-то способности. Головы гоблинам булавой он разбивал ужасно, но если он хорош как священник, то это и не важно он не просто дружит с неудачниками вроде нас. Он еще и помогает нам в обучении. На него можно положиться. На него? При том, как он себя проявил, слово «положиться» было далеко от истины. Роран не мог в это поверить, но, похоже, Фейм не врала, и мужчину шокировало то, что она была серьезна. Этот задохлик даже с оружием обращаться не умеет. «Я все слышу!» Они услышали веселый голос Алла впереди, а Фейм, не обращая внимания, продолжила. И все же на него можно положиться. Он сказал, что мы можем пройти. Если долеем 5 уровней, то и 10 не будут просто мечтой. Так он нам сказал, и мы сами захотели сделать это. Просто я видел, как все старательно занимались. Пусть мы не особо сильны, но если будем действовать вместе, у нас обязательно получится. Голос был слабый, но уверенный, и оставшаяся троица закивала ему. В виде ребят, которых считают неудачниками, и все же с поставленной целью... Роран тихо обратился к Ляпис. «Что ты об этом думаешь? Но вдруг в ком-то из них пробудятся способности? Или в них может покоиться такое же безумство, как и в тебе, господин Роран? Тут я ничего сказать не могу. Все же и мы могли ошибиться. Не так уж и плохо иметь надежду. Как мне кажется». Слова Ляпис звучали достаточно формально. Роран думал, что говорить так было ни к чему, но если так пойдет и дальше... Они сдадут экзамен, невзирая на навыки и способности. Без каких-либо препятствий, просто следуя вперед. «Лестница вниз!» Раздался голос Айна, и трое его друзей поспешили вперед. Рорен просто смотрел на них и думал, что они так считая не встретили монстров на этих трех уровнях. И сейчас мужчина не знал, за что тревожиться сильнее. За то, что в лабиринте что-то происходило, или за неправильно все понимавших янцов, которые продолжали идти вперед.